Бросил с милой улыбкой и без всяких объяснений. Впервые в жизни Веру бросил мужчина. Прежде такого не случалось, она сама их бросала. Андрей точно знал, что ребенок этот не от него, ибо, как уже говорилось, хорошо умел считать, а интимная близость с женой никогда, даже в самые первые годы, не была регулярной и частой. Но веру это ни капли не смутило, для него, чем хуже, тем лучше, пусть принесет на семейный алтарь еще одну жертву и будет счастлив. Расчет ее оказался верен, Андрей жертву с готовностью принес и принял Кристину так же, как в свое время Дину. И поступил точно так же, как в свое время поступил его приемный отец. Не стал ни от кого, в том числе и от детей, скрывать правду. Кристина не его родная дочь, но она мамина, и это все равно, что родная. Нужно уважать мамины чувства, и если так случилось, что она полюбила другого мужчину и захотела родить от него ребенка, ничего противоестественного в этом нет». Женщины должны рожать детей от любимых мужчин, так мир устроен. А уж кто этих детей будет воспитывать и растить, другой вопрос. Мама сочла, что будет лучше, если Кристина вырастет здесь с ними, с Андреем, Диной и Ярославом. Любить людей надо не за то, что они родные по крови, а за их личные качества. И все в таком духе. Он добросовестно повторял все то, что когда-то неоднократно говорил его приемный отец, и что он сам впоследствии говорил по поводу Дины. О том, что тайну отцовства ребенка нужно сохранять, он даже и не думал. С детства был приучен к мысли. Чем меньше секретов, тем меньше проблем и меньше рисков для будущего. Ярослав... С головы до ног папин сын относился к маленькой сестренке по-братски, возился с ней, нянчил, тетешкал, таскал на руках, играл. С Диной было сложнее. Кристину она не взлюбила сразу, как только почувствовала, что для матери этот ребенок особенный. Ревновала она безумно, Даже к детской кроватке не подходила и долгое время не называла Кристину по имени, ограничиваясь местоимениями «она» или «это». Интуиция девочку не обманула, Вера действительно относилась к младшей дочери не так, как к старшим детям, но длилось это ровно столько, сколько она еще продолжала любить своего бизнесмена и страдать по нему, то есть примерно лет пять после чего остыла, оставила малышку на попечение няней и снова кинулась развлекаться и получать всеразличные удовольствия. 1998 год стал для Андрея Лозинцева удачным – ибо с одной стороны он не пострадал от дефолта, а с другой сильно подешевел рынок жилья, что и позволило ему купить за городом участок в Сосновом Бару и построить дом. В последующие годы он по-прежнему делал правильно спрогнозированные вложения, и его банковский счет продолжал постоянно увеличиваться. Жизнь стала спокойной и стабильной, Дети росли, Дина готовилась поступать в институт и записалась на подготовительные курсы, высоченный Славик активно занимался баскетболом, Кристина уже ходила в школу.